Третья. Глава 1. Начало сентября 1125 года. Село Ратное. Поднятой по тревоге младшая стража приближалась к Ратному. Шли быстро, а двуконь, пересаживаясь с заводных коней на строевых с таким расчётом, чтобы строевые кони пришли в село хотя бы относительно свежими. Два с небольшим часа Потраченные на сборы и дорогу показались Мишке чуть ли не вечностью. Больно уж тревожные вести принёс гонец от воеводы Корнея. Накануне к вечеру вратные прибыли, ведомые погостным священником отцом Симоном, два десятка сотников боярина Фёдора и несколько семей с княжьего погоста. Сам боярин Фёдор Как уехал недели 3 назад в Туров в сопровождении десятка воинов, так и не появлялся. А княжий погост с большинством населения захватили пришедшие на двух ладьях ляхи. У тех беглецов, которые добрались до Ратного, шансов спастись было немного, просто повезло. Ляхи менее чем в версте от княжьего погоста умудрились посадить переднюю ладью на мель. И были обнаружены вездесущими мальчишками, которые и предупредили жителей. Начавшуюся было панику и бестолковщину решительно пристёк отец Симон, но помогло это мало. Ни скотину, ни скарб спасти не удалось. Оказалось, что находники двигались не только на лодях, но и по суше верхами. От конных захватчиков сумели уйти только те, кто сам был верхом или на обременённых поклажей телегах. Ляхи просто не стали за ними гнаться. То ли кони у них притомились, то ли сам княжий погост с не успевшими сбежать жителями показался более привлекательной добычей, чем несколько почти пустых телег в компании двух десятков латников. Сколько было ляхов со слов беглецов выяснить не удалось. Одно понятно много. Но у страха, как говорится, глаза велики. Да и не разглядывали погостные лежский отряд. Другим были заняты. Дыма от горящих построек постоянно оглядывающиеся беглицы не заметили. Значит, ляхи не стали жечь погост, а решили задержаться там на какое-то время. По всему выходило, что надо ждать супостатов и здесь. Относительно наезженная дорога от княжьего погоста в глувь Погорынье шла только кратному. Отобьёмся, сэр Майкл. Больше сотни самострелов это вам не танцы под радиолу. Даже к тыну не подпущим. Сколько бы этих братьев славян ни было, однако всё же тревожно для семи десятков парней не ходивших за болото это первый бой. Мишка уговаривал сам себя, преодолевая навязчивое желание послать зверя на мётом нежалее. Спешить, собственно, было незачем. Даже если ляхи снялись с княжьего погоста на рассвете, так же как и младшие стражи из крепости, то добраться до ратного, учитывая, что пехоту придётся вести на телегах, могли лишь ближе к вечеру. Времени на подготовку к обороне хватало. На выезде из леса, разглядев у речных ворот ратника Арсения, явно поджидавшего младшую стражу, Мишка не выдержал и оторвался от общего строя. За ним увязались адъютант Антон и младший брат Сенька, совмещающий обязанности командира десятка гонцов и личного связного Мишки. — Здрав будь, дядька Арсений! Здорово, Михаила. Ого, изрядно. Последнее замечание относилось к младшей страже, стройными рядами в колонну по три выезжавшей из леса. Мишка специально велел остановиться, дождаться оставшихся и построиться. Зрелище действительно впечатляло. 110 садников, молодость которых выдавали только без бороды лица. В остальном настоящая латная конница. Юношескую угловатость телосложения скрадывали на чищенные доспехи. Покачивающиеся над строем лес копий имитировали с улицы, которые отроки для форсу упирали тупым концом не в стремя, а в специально притороченную к седлу ременную петлю. На черных щитах, взятых в положение на руку, изображен латник. Некий зверь красного цвета, держащий в лапах ярко-жёлтый православный крест. Впереди ехали трое наставников младшей стражи: Алексей, Глеб и Стерв. А позади них знаменосец с чёрным знаменем, на котором корчился в складках полотнище лис несущий сияющий крест во тьму язычества. Естественно, Арсений, который, как и большинство ратников, Никогда не видел младшую стражу в полном составе, был впечатлен. — Да, это ж сколько ты... — Стрелков привел, Михайло. — Сто десять и трое наставников. Еще десяток гонцов есть. Но они бездоспешные, и самострелы у них слабенькие. Совсем дети еще. — М-м, остальные больно взрослые, — не удержался от язвительного замечания Арсений но тут же добавил однако ж если все так же стреляют как вы тогда у ероги да умодрил господь карнеги ничего не скажешь для мишки слова арсения прозвучали прямо такие песни даже жалко стало когда ратник перешёл на деловой тон ладно не досуг мне слушай внимательно тебя наставников и Дмитрия сотник ждёт у себя в усадьбе Там уже все десятники, кроме Луки и Игната, собрались. А где Лука с Игнатом? В усадьбах своих боярских. Лука ещё и почти весь свой десяток уволок. Родня же, пфу ты, не перебивай. Значит, в крепость к себе шли гонца. Раз уж их у тебя целый десяток, предупреди, что баб с малыми детишками мы от греха изратного к ним отправляем. Пусть пристроят на несколько дней. Что-то ещё. Да, отец Михаил тебя видеть хотел, но это потом. Сначала ты к сотнику, а остальных в село заводи. Вот забота. Куда же ж вас девать-то стольких? И кормить ещё. Еда у нас с собой в тараках. На неделю хватит. Ну и обоз ещё подойдёт, хотя и небольшой. Ну и ладно. Всё, поехал я. Куда это он так бодро ускакал? Поинтересовался подъехавший к Мишке Алексей. Даже не поздоровался. Сказал, что недосуг, ответил Мишка. А на самом деле, я думаю, вспохватился, что не подумали, где сотню отрыков разместить. Но вообще-то это он зря. Мы же в учебной усадьбе заночевать можем, если, конечно, ляхи сегодня не нагрянут. Только корнею и заботы, чтобы нас спать уложить. Не для того позвал, проворчал Алексей. Не для ночлега место выбирать надо, а для стрельбы. На заборолото вся сотня не поместится, надо места на крышах обустраивать. С лукой бы потолковать. Нет луки, в усадьбе он в своей и почти весь десяток с собой увел. Видать, занялся строительством всерьез. Игната тоже нет, а остальные десятники у деда собрались, и нас туда же зовут. Меня, тебя остальных наставников и Дмитрия. Ну, поехали тогда. Погоди, дядька Алексей, пусть отроки через мостки переправятся, и проведём младшую стражу через село строем из песен. Пускай ратнинцы на нас посмотрят. Нашёл время красоваться, встрял в разговор Глеб. Да не для красоты я, мешку взяла до сада. Опытный воин о простых вещах не понимает. Пойми ты, Глеб. Люди в тревоге, бабс с малыми детьми собираются к нам в крепость отправлять. Надо людей приободрить. А ещё ратнинцы младшую стражу недолюбливают, сам знаешь. И тут увидит, как сотня самострелов к ним на подмогу пришла. Да не просто так, а уверенно, стройно, весело и с песнями. Глядишь, хоть немного к нам отношение в добрую сторону переменится. Стратег поморщился в ответ Глеб. Потом вспохватился. То есть, как это бабы с детишками отправляют? Корней что, ратное сдавать собирается? Он что, совсем? Да не дёргайся ты, доса烦ливо перебил Глеба Алексей. Никто ничего сдавать не собирается. Стрелы тут будут летать, пожар может приключиться. Да мало ли ещё что? Очень тебе надо, чтобы во всём этом бабы да мелокота под ногами крутились. Уходит и хорошо одной заботой меньше. Семён. Здесь господин наставник звонким голосом отозвался Сенька. Пошли кого-нибудь из своих в крепость. Пусть передаст, хотя заведи гонца сюда, я ему сам всё объясню. Слушаюсь, господин наставник. Сенька отъехал чуть в сторонку и пронзительно свистнул. С того берега отозвались, и один из мальчишек сунулся было к мосткам по которым редкой цепочкой, чтобы не повредить хлипкую конструкцию, каждый год обновляемую после весеннего ледохода, двигались отроки младшей стражи. Его, конечно же, не пустили, и тогда мальчишка погнал коня через пивень в плавь. «Лихие у тебя гонцы, Семен», — улыбаясь, похвалил Алексей. «Так наставник Тит учит строго. Умри, но весть доставь», — отозвался Сенька, зардевшись от похвалы старшего наставника. Пока Алексей втолковывал мокрому, но полному энтузиазма и готовности к подвигам гонцу, что и как надо сказать боярине Анне Павловне, Мишка строил младшую стражу на берегу и инструктировал урядников. — Запевалый, вперед! Сейчас пройдем с троем и с песнями через все село! Вид иметь слегка и весёлый, петь громко и с присвистом, пускай ратницы видят, что их пришли защищать не молокососы, трясущиеся перед первым боем, а почти готовые воины, только молодые. Ну и Мишка запнулся, но решил, что кашу маслом не испортишь. И на девок поглядывайте, строй не нарушать, ничего им не кричать, но подмигнуть одной другой не запрещаю потроки, настоль не обычное предписание отозвались нестройным довольным гулом и смешками. Мишка дал им немного пошуметь, потом сделал строгое лицо и скомандовал: "В колонну по трой. За мной шагом вперёд. Запевай. Сталь звенит, и враг бежит. На знамёнах крест блестит. Твёрже шаг, смелей вперёд!" Vai voda nasvedyot. Стихи были Мишкины. Музыка ансамбля Beatles Yellow Submarine. Однажды на вечерних посиделках, слушая пение отроков и девиц, Мишка вдруг обнаружил серьёзнейший пробел как в собственном и без того мизерном музыкальном образовании, так и в идеологической работе с личным составом. Ни в школе на уроках пения, ни в солдатском хоре не было ни одной песни с религиозным содержанием ещё бы в советской ты школе и в советской же армии естественно не было таких песен и в личном мишкином репертуаре на который он только и мог опираться разучивая с артемием новые песни пришлось приняться за стихосложение с мелодиями особого напряга не было никто в плагиате не обвинит а вот с текстом То, что сейчас исполняли отроки, как раз и было первым мишкиным опытом в роли поэта-песенника. В голове тогда крутился мотив Yellow Submarine, и Мишка решил, что он подойдёт. Мелодия простая, но прилипчивая, строки короткие, так что со всякими ямбами и хореями особенно заморачиваться не придётся. Так и родились первые строчки: "Сталь звенит и враг бежит". Дальше пошло легче. Меч разит, конь летит, стрела свистит, а враг, соответственно, бежит, дрожит, разбит, лежит и даже смердит. И по этому поводу твёрже шаг, смелей вперёд. Потому что воевода батюшка, не взирая на сложности бытия, исполняет свои обязанности надлежащим образом. А на знамёнах блещет православный крест. Особенно удался припев В духе православного воинства твёрдо и недвусмысленно. Все мы славим Господа Христа. Господа Христа. Господа Христа. Мы всегда славим Господа Христа. Господа Христа. Господа Христа. Мишка перечитал плоды поэтического вдохновения, почистал в затылке несколько раз мы тягнулся и решил, что сойдёт. Длинно, воинственно и идеологически выдержано, то, что и требуется. Песня прижилась, личный состав тоже внёс свою лепту в текст, по слухам, с подачи Роски. В паузе после двукратного исполнения припева отряды дружно орали: "Аллилуйя!" Так и закрепилась. Теперь, проходя через ратное Младшая стража лихо драла сотню глоток, компенсируя громкостью огрехи исполнения. Меч разит и враг убит, на знамёнах крест блестит. Встречные ратницы останавливались и слушали, кое-кто даже раскрыф рот. Из -за заборов и из дверей высовывались любопытные лица. Твёрже шаг, смелей вперёд. "Vai voda нас ведёт". Горланили отроки, не забывая, в полном соответствии с Мишкиной инструкцией, подмигивать девкам. Те хихикали и стреляли глазками, на минутку забывая о том, что ратная готовится к обороне. Все мы славим Господа Христа, Господа Христа, Господа Христа. Мы всегда славим Господа Христа. Господа Христа, Господа Христа, аллилуйя. На четвёртом припеве строй конных отроков добрался до церкви. Отец Михаил, что-то объяснявший окружившим его женщинам, прислушался, разобрал слова и просветлев лицом, размашисто благословил проезжающих мимо отроков. Аллилуйя! Грянула младшая стража, так что сразу в нескольких дворах заполошно загавкали собаки. Премьера песни в пункте расположения резиденции Погорынского воеводы удалась. Господин воевода, младшая стража числом 110 отроков по твоему приказу явилась конно и оружно. А ещё песенно подкусил десятник Фома. «Так орали, что чуть крышу!» Уловив, что никто из собравшихся его настроение не разделяет, Фома не закончил фразу, а лишь криво ухмыльнулся. За столом, кроме Корнея и десятников Ратнинской сотни, сидели еще двое погостных десятников и староста Аристарх. Вид у всех был серьезный, а у Корнея, несмотря на видимое спокойствие, Мишка заметил признаки недовольства и даже злости. «Почему только сто десять?» — жестко вопросил воевода. «Должно быть больше!» Шестеро в походе погибли, один убит в поединке, двое казнены. Мишка краем глаза уловил, как удивленно обернулись на него погостные десятники. Четверо от ран не оправились, двое больны. Кузьма и двое отроков, которых он себе в подмастерье взял, приедут с обозом. Двойя, значит, казнены. Э. <кхе> Отрок Амфилохий за участие в поединке, закончившемся смертью его противника, казнён мной на месте преступления. Столь же жёстким тоном, как и у деда, доложил Мишка: "Отрок Борис повешен по твоему приказу". Погостные десятники дружно отвели глаза от плотоядного оскалевшегося Фомы и переглянулись между собой. Во-во. Полопайте глазами, полопайте. Тут же окарился на них корней. Это вам не рухлить в кладовках пересчитывать. Здесь, воевода пристукнул костяшками пальцев по столу, воины жвут. Просверлив несколько секунд пристальным взглядом совсем затосковавших по гостнных десятников, дед поднял глаза на пришедших. Лёха, проходи, садись. Ты, Глеб тоже. Ивстратей. Ты я вижу, всё же лягухой вырядился. Корней осуждающий уставился на камуфляжные штаны и рубаху, в которых стерв явился перед начальственным оком. Я же запретил. Ты отроком запретил. Стерв с безмятежным выражением лица запустил руку за спину и поскрёб поясницу. А я не отрок. В таком наряде ты меня в лесу и с собаками не сыщешь. Польза есть, а потому ругайся ты или не ругайся. А десятку разведчиков в боярыне Анна повелела такой же наряд пошить, по моей просьбе, конечно. А чтоб тебе глаза лишний раз не мозолить, они его только в дело надевают. Польза, польза. Эх, ладно, проходи, садись. Стоять остались только Мишка и Дмитрий. Так, добрые молодцы, слушайте приказ обратился к ним Корней. "Доверяю младшей страже оборону ратного. Поставите своих стрелков на заборола, а кто не поместится, тех разместите на крышах. Аристарх накажет хозяев домов, чтобы помогли им устроиться. И смотрите мне, чтоб ни один ворок до тына не дошёл. Понятно?" "Так точно, господин воевода", дружно гаркнули Мишка и Дмитрий. Да поводите вы орать-то, не всё ещё. Ратнинская сотня и эти, дед скривило лицо в сторону погостных десятников. Уйдут из села в лес, туда, где учебная усадьба. Когда вы ляхов перед тыном остановите, да побьёте их. Сколько получится. Короче, когда ворок в смущении придёт, мы ударим им в спину. Ясно? Так точно, господин. Да не орите вы, вот привычку взяли, ядрёна матрёна. Слушайте дальше. Третий, четвёртый десяток я у тебя, Михаила, заберу. Тогда на переправе они показали, что здорово помощно могут. Вот и тут пусть помогают. Опричники пусть тоже будут готовы в седло сесть и нам на помощь выехать, чтобы ляха в со всех сторон прижучить. Понятно? Молчать. За старшего над вами от ратнинской сотни оставляю ратника Арсения. Больно уж он вашу стрельбу нахваливал. Даже вроде бы из своих семейных собирается самострельному делу обучить. Вот пусть за вами и присматривает. Теперь ты, Глеб. Пятый десяток опять без десятника остался. Тишка обгадился по самые уши. Давай-ка принимай его снова под свою руку. Не сметь перечить, тебе сотник приказывает. Глеб собирался что-то сказать, но после окрика Корнея сначала передумал, а потом, вскочив с лавки, выпучил глаза и рявкнул на манер Мишки с Дмитрием. «Слушаюсь, господин воевода!» Первым прыснул десятник Фома, за ним рассмеялись и остальные. Только погостные десятники пялились, будто попали в театр абсурда. «Будет ржать-то, жеребцы стоялые!» Было заметно, что дед сам с трудом сдерживает улыбку. Что-то я ещё хотел. Да, Михаила, прожка с тобой нет с обозом подъедет. Угу. Пусть сразу к листьвяне идёт. У неё почти два десятка девок с самострелами. Пускай присмотрит, чтобы не случилось чего непотребного. Раз уж у него дар такой с бабьим сословием управляться, то пусть и управляется. Как это? проявил неуместное любопытство один из погостных десятников с бабами. А ну заткнись, снова взъерился Корней. Своих баб не сберегли, теперь об наших любопытствуешь. До да нас же всего 20, попытался оправдаться ратник боярина Фёдора. Но Корней не дал ему договорить. Нас тоже чуть больше полусотни. Но какую мы себе смену растим? Указательный палец Воеводы уставился на Мишку с Дмитрием. Видали в этиши, на что они способны? Видали, я спрашиваю? Видали? А скажи-ка, друг любезный, Корней перешёл на людаецкий ласковый тон. Как они поступили бы на твоём месте? Может быть, вернулись бы в тихую, допосчитали да ляхов, а повезло бы, так и языка взяли бы, или так же, как ты, драпали бы без огрядки? пока до Ратного не добежали. «Ну, чего примолк?» «Нет, другие любезные, так просто я с вами в бой не пойду. Я вас подначало вот к нему поставлю. Знаете, кто это такой?» «Ну, Алексей, наставник этих». «Не «ну, Алексей», а...» Корней выдержал драматическую паузу. «Про рудного воеводу слыхали?» «Вижу, что слыхали. Так вот, это он и есть». Эк. Ой. Сказать, что погостные десятники были шокированы, значит ничего не сказать. Оба уставились на Алексея, как кролики на удава. Всё обрации отпрыгались, жизнерадостно объявил Фома. Лучше заранее солью и зелёным лучком посыпайтесь, чтобы ему вас жрать способней было. Лёха, ты с какого места обычно откусывать начинаешь? С твоего языка начну, чтоб не отвлекал и аппетит не портил, абсолютно серьёзным тоном пообещал Алексей, не сводя с погостных десятников пристального взгляда, от которого один из них слегка побледнел, а второй, наоборот, покраснел и покрылся крупными каплями пота. "Ой, молчу, молчу", дурашливо напугался Фома и прикрыл себе ладонями рот. "Обратите внимание, сэр," Лейтенант Фома ведет себя как минимум странновато. И тогда на хуторе докопался до вас ни с того ни с сего. Может быть, его всегда перед боем колбасит. И лорд Корней, что показательно, его не обрывает. Видимо, такое поведение Фомы в порядке вещей. — Хе-хе! — удовлетворенно констатировал Корней факт доведения клиентов до нужной кондиции. А чтобы Алексею с вами в одиночку не возиться, даю ему в помощь твой десяток, Егор, и не смущайтесь, ребятки. Малейшие неповиновение или трусость, рубить их без пощады. Здравствуйте, приехали. Штрафная рота из аграта отряд. Населён лорд Корней. Вот так. Погарынский воевода приосанился и оглядел собравшихся взглядом лихого отца командира. Всем всё понятно. Так точно, господин воевода. Корница содрогнулась от акустического удара в исполнении трио Глеб, Алексей и примкнувший к ним Фома. Один из погостных десятников, тот, что постарше, от акустического удара вроде бы пришёл в себя и даже изобразил что-то вроде улыбки, а второй, тот, что помоложе, совсем сам лел. Я смотрел в пространство глазами беременной козы, попавшей в операционную доктора Моро. Корни вторые обчему смеху слегка расслабился, подогрел, и Мишка решил, что более подходящего момента, пожалуй, не представится. Дождавшись момента, когда смех стал стихать, он выпалил с служебным тоном: "Господин воевода, дозволь доложить диспозицию". А? Рассеян отозвался дед. Чего, чего доложить? перевёл вопрос сотника Фама. Не отвечая, Мишка извлёк из сумки свиток, выделанный лосиной кожей, и раскатал его на столе. Вот, господин воевода, чертёж ратного и прилегающей земли. Здесь ратное, принялся объяснять Мишка, тыкая пальцем в кожу. Вот кладбище, поворот дороги на княжий погост. Чертёж был сделан крупно, толстыми линиями, чтобы деду не приходилось напрягать зрение. Мишка не пожалел трофейных чернил. Ляхи могут подойти только отсюда, по дороге, продолжал объяснять Мишка. Через лес не полезут, потому что места им незнакомы. Если оставить на заборолах одну полусотню, то вместе с девками листвяной получится 70 стрелков. Поляков они к тыну не подпустят, ведь 70 выстрелов за раз. Остальных отроков можно разделить на две части по 30 стрелков. Одну половину поставим в лесу левее врага, другую половину в лесу к западу от ратного. Тогда получится, что полякам будут бить сразу с трёх сторон. Выкосим как траву. А тех, кто назад кинется, вы встретите Получается что-то вроде загонны охоты. Вы загонщики, мы стрелки. В горнице повисло молчание. Мишка был готов к тому, что его предложение будет отвергнуто. Все присутствующие здесь военные профессионалы привыкли к тому, что исход боя решается в рукопашной схватке, а лучники лишь вспомогательная сила. Ну, а уж о такой штуке, как огневой мешок, и вообще слыхом не слыхивали. К тому же, предложение исходило от мальчишки, которому в присутствии десятников даже не предложили сесть. Единственное, что по расчётам Мишки не давало отвергнуть его предложение с порога любопытства. До сих пор никому из присутствующих не приходилось смотреть на будущий поле боя вот так, с высоты птичьего полёта. Все молча разглядывали чертёж, мысленно сравнивая его со знакомой до мелочей картиной. Первым подал голос Лёха-ребой. У командира второго вратнинской сотни десятка лучников проклюнулся профессиональный интерес. Так, а расстояния здесь какие? Здесь полторы сотни шагов, здесь 200, здесь от 70 до сотни, заторопился Мишка, опасаясь, что его перебьют. Помнишь, мы прошлой зимой вешки в снег втыкали, чтобы расстояние отметить? Прямо сейчас отрки точно так же беленькие колышки втыкают. Демян там командует. Не ошибёмся мы в расстояниях, будем стрелять точно. "А сколько ты говоришь, твои самострелы бьют?" продолжил расспросы ребой. "Доспех пробиваем на 50 шагах. На 40 уверенно, а без доспешного можем убить или ранить и на сотне шагов". «М-м-м, mm -hmm. а как часто можете стрелять?» «На медленный счет от двенадцати до пятнадцати могут все, а опричники умеют быстрее». «Под Яругой на нас голопом конники шли. Половина в полном доспехе. Мы начали стрелять со ста шагов и, пока они до нас добрались, выбили равное себе число конников. Остальных десяток Егора добил. Там у меня одни опричники были». Так, подтвердил Егор. Было такое. Стреляли удачно. Ну хорошо. Лёха ребь больше что-то высчитывал про себя, подгибая пальцы на обеих руках. Значит, на 50 шагах. Получается, что если кто-то из ляхов встанет точно посередине между тыном и лесом, вы ему доспех не пробьёте. Коня под ним убьём, пешему по ногам стрелять станем. Да до этого ещё догадаться надо, чтобы там встать. Ну, и вы же из лука стрелять не разучились? Эти, рябой матнул бородой в сторону погостных десятников, и вообще никогда не умели. Скажи-ка лучше, как ты стрельбой управляешь? Больше сотни стрелков. Их же направлять надо, цели указывать, время, когда начинать стрелять, распределять цели между десятками или как это у вас делается? Если близко то голосом, если далеко то свистом. И ещё у нас болты с дымом есть. То есть ты, стоя, скажем, на забароллах, сможешь управлять стрелками всех трёх отрядов? Смогу, мы специально учились. Все отроки сигналы наизусть помнят. Так, ладно. Ребой на секунду задумался. Ну, а если ляхи, а ты на шарахнутся в лес? Где твои ребята будут? «Грудь в грудь вы со взрослыми бойцами не совладаете!» «А я вот сюда...» — Мишка ткнул пальцем в чертеж. «Поставлю десяток разведчиков и два десятка опричников под командой наставника Стер... Евстратия. Их в лесу не поймаешь, скорее сам голову сложишь. А если в другую сторону сунутся, то там же вы будете. Ну, а на крайний случай можно в бурелом уйти, там такие дебри...» Табун коней спрятать можно. Мишка отвечал на вопросы Рыбова, а потом и других десятников, а внутри всё пело, получилось. Если заинтересовались, расспрашивают, значит, сразу не отвергли, а потом могут и согласиться. Единственное, что тревожило это дед, сидящий молча с насупленным видом, да ещё Алексей поглядывал как-то странно, кажется, сердито. Наконец Леха Рябой подвел итог разговору. — Ну что ж, Корней, вроде бы все должно получиться. — Кхе-кхе, вроде бы. — Так вроде бы или получится. Я себя на место командира Ляхов попробовал поставить, так и сяк гадал. Нет для него спасения. Ты сам подумай, сто тридцать самострелов и полсотни наших луков. А им не просто подойти к тыну надо, а взобраться на него или проломить. «Нет, не выйдет у них. Единственная опасность — вот это место, где тридцать отроков стоять будут с естр... ет... пфу... со стервом. Если ляхи туда попрут, пусть прут», — впервые за все время подал голос стерв. «Если их меньше тридцати будет, все там и полягут. Если больше, то кто-то избежит. Не они на нас, а мы на них охотиться станем. Я ребят учил, я за них и отвечаю». «Но-но, ты не очень-то!» — попытался окоротить стерва корней. «Не понукай, не запряг. Я на медведя-людоеда в одиночку ходил. И не единожды. Живой, как видишь, и не покалеченный. А охота на человека, если хочешь знать, самая интересная охота. Пускай приходят, редкий случай, ребяток на живую дичь натаскать». «Неужто приходилось на людей охотиться?» — заинтересовался корней. Приходилось. Стерв, вызывающий выставил вперёд бороду. Хочешь об заклад побьёмся? Если от тебя кто-то из ляхов сбежит, то я его с десятком разведчиков не просто отощу, а назад вратное заставлю самого прибежать. Ну, что в заклад выставишь? Эх, и ж разгорячелся. Заклад ему. Война не игрушки. За каждого отрока ответишь. Не хочешь, как хочешь. Стерв как загорелся, так же быстро и остыл. Война без потерь не бывает, но беречь же ребят буду как родных, не сомневайся. Э. Ну так, значит, Ляхов, по всему видать, мы сегодня не дождёмся. Оно и понятно, на княжьем погостье разобраться надо. Полон в кучу согнать и где-то запереть по кладовкам вашим, Корниев снова зыркнул на погостных десятников пошарить. Баб ваших повалять. А ну хватит. Старший из людей, боярин Афёдор, грохнул по столу кулаком и поднялся с лавки. Или кончай изгаляться, карней, или бери меч, да пойдём на двор. Там я тебе язык и укорочу. Ну, идёшь? А коли я тебе укорочу голову. Тогда передашь боярину Афёдору мои слова. Вот так случается, если старшим на погости оставляют не воина, а писаря. «Ну, слава тебе, Господи! Хоть один ожил!» — отозвался Корней. «Я уж и ждать перестал. Хотя...» «Михайло, ну-ка, ответь! Была надежда на то, что они в разум придут или нет?» «Внимание, сэр Майкл!» «Лорд Корней ничего просто так не делает. Для чего ему понадобился этот внезапный экзамен?» «Думайте, сэр, думайте!» «Способность их сиятельства графа Корнея Агеича...» оборачивать в свою пользу любое, даже мелкое обстоятельство, вам известно. Изводя нас мешками и прямым хамством погостных десятников, он явно готовил какую-то ситуацию, но не дуэль же в самом деле. А потом совершенно неожиданно включил в разыгрываемое действо вас. Зачем? Словно давая внуку время для размышлений, Корнее обратился к десятнику, бросившему ему вызов, Да ты садись, Кондраша, садись. Чего разгоречился? Так это хорошо. Не всё ж снулую рыбку из себя являть. А что обижаешься? Так это зря. Самому не бось, не раз доводилось обалдевших ратников оплеухами в разум приводить. Приходилось же. Хм. Вот и ладно. И не смотри на меня так. Теперь Алексею с Егором приглядывать за твоим десятком нужды нет. И на тебе позора не будет, и им заботы меньше. Так, сер, подсказка была. Лорд Корней признался, что ожидал проявления активности хотя бы от одного из погостных. Значит, отвечать на его вопрос можно утвердительно, но надо же ответ как-то и обосновать. Чего же он от вас ожидает? Так, так, так. Неожиданный экзамен. И вы, сер, со своей Диспозиции неожиданно вылезли. Граф Погаренский на ваш демарш отреагировал не сразу. Слушал молча и ни одного вопроса не задал, а потом есть. Не оборвал на первых же словах, хотя вам здесь выступать было не по чину. Выслушал ваш доклад и ответы на вопросы, а теперь задним числом требует продемонстрировать право на подобное поведение. То есть, чтобы согласиться с вашим планом, сэр, надо показать присутствующим, что боярин и боярич знают что-то такое, что неизвестно остальным. И даже возможно, что боярич вылез со своими предложениями не сам, а по предварительному согласованию. Извольте, сэр Майкл, оправдывать оказанное вам высокое доверие. Погостный десятник Кондратий ещё немного побуравив корнея взглядом, шумно выдохнул и опустился на лавку. Тотчас почти все ратнинцы совершили одно и то же движение. Слегка опустили правое плечо и шевельнули рукой возле голенища сапога, побрали на место за сапожники. Никакого поединка, конечно же, не произошло бы. Погостных десятников просто-напросто не выпустили бы из горницы живыми. Ну что надумал Михаила? Вернул общее внимание к мишке Корней. Была надежда, что кто-то из них о памятует, или я зря старался. Благо, господин воевода ещё в войска Александра Македонского старались не брать тех людей, которые бледнеют при опасности или разозлившись. Если кровь от головы отливает, то человек и соображает медленнее и видит хуже когда ты сказал прородного воеводу и приказал десятнику Егору убивать за трусость или неповиновение десятник Кондратий раскраснялся и вспотел значит был готов спорить или драться а десятник прости не знаю имени побледнел да так и сидел потом словно пришибленный Мишка вовсе не был уверен в правильности того, что излагает, но среди собравшихся вряд ли нашелся бы квалифицированный оппонент. Впрочем, усилить впечатление не мешало. «И еще одно, господин воевода», — продолжил Мишка. «Слова десятника Кондрате об оставленном за старшего писаре показывают, что он не только о себе, но и о деле думает. Хэ!» Писарьта, поди, первый в бега кинулся. А, Кондраша. Первыймон в кладовом кинулся, отозвался Кондратий. Две телеги наворотил, а семейство его ещё две нагрузило с карбом домашним. Только на выезде в торопях заворотный столб зацепился. Колесо соскочило. Телега в воротах застряла, так все там и остались. То есть народом он не командовал, не ободрял, не успокаивал, что надо делать, не указывал, уточнил корни, даже и не думал. Э. Ну а вы куда смотрели? Вместо ответа десятник Кондратий многозначительно покосился на своего напарника, имени которого Мишка не знал. "О чего я-то?" нервно среагировал тот. "Сказано писарь за старшего, значит, он за старшего. Я-то чего?" Похоже, сер, десятники у боярина Фёдора отнюдь не равны между собой. Первого в неофициальной иерархии Фёдор наверняка забрал с собой в туров, а Кондрац, скорее всего, только третий. Опотсин не труслив и перед начальством не очень-то прогибается, вон как деду дуэль предложил. Вот так же, наверное, как-нибудь и боярину Фёдору высказал то, что думает. Да и не однажды за что и нелюбим, мягко говоря. А этот бледный да безымянный начальству поперек наверняка никогда не полслова, потому и второй, а не попробовать сли. Готов биться об заклад, — обратился Мишка к бледному и безымянному, что ратник Дорофей в твоем десятке состоит. — А чего Дорофей-то? — Ну, у меня. И что с того? — А то, что как он пленного насмерть забил, я видел. Как он грабить наладился, пока другие еще воевали, тоже видел. А в бою я Дорофея не видел, как не смотрел. «А ну, заткнись, сопляк!» — гаркнул вдруг Корней. «Мол, это еще взрослых ратников судить!» «Черт вас за язык тянул, сэр!» «Ишь, борзый какой! Не видел он!» — продолжал дед. Но Мишке было видно, что разозлился он не всерьез, а для проформы. «А что ты вообще видел? Молокосос, ядрена-матрена! Сейчас вот велю тебя пинком под зад отсюда выкинуть!» «А и велеть не надо!» — Фома начал подниматься из-за стола. «Я его сейчас сам уму-разуму поучу!» «Вот уж хрен! Я за базар отвечу, но не тебе!» Тук-дррр! — метательный нож воткнулся в столешницу между пальцами руки, которой Фома оперся на стол и мелко задрожал. «Пусть вот он меня выкинет», — Мишка указал пальцем на бледного и безымянного. «Ну, давай! Я же тебя обидел, и о человеке твоем дурное слово сказал. Давай! Чего сидишь? Пугать меня не до носок!» Фоме явно было обидно, что от неожиданности он испуганно отдернул руку уже после того, как Мишкин нож воткнулся в дерево, не задев пальцев. «Давно пора тебе! Шрррр!» скребанул по столешнице о кольчужиной локоть Алексея. Рудный воевода не повернул голову и почти не изменил позу, но как-то сразу стало понятно, что его движение и скребущий звук адресованы десятнику Фоме. «Назови свое имя!» — игнорируя Фому, продолжил Мишка, обращаясь к бледному и безымянному. «И я, боярич Михаил, сын Фролов, из рода лесовинов, опоясанный воин, Закончить формулу вызова на поединок Мишки не дал десятник Егор. "Карней, уйми Щенка. Не то мы его уимём". И этот Егор качнул головой в сторону Алексея. "Не поможет". "Дмитрий, вызывай опричников", отреагировал на угрозу Мишка. Сзади ни звука, ни шевеления. Это ройское уже через пару секунд свистел бы с крыльца, вызывая подмогу. А Дмитрий даже не шевельнулся, ожидая подтверждения приказа от воеводы, понимал службу. Алексей тоже никак не отреагировал на слова Егора, вернее, почти никак, лишь слегка подал вперёд плечи и чуть-чуть склонил голову, переключая восприятие окружающей обстановки на слух и интуицию, что ли. Фигура его мгновенно налилась звериной пружинистой силой. И само собой вдруг вылезло на передний план то, что Ратнинские десятники были хоть и при оружии, но в одних рубахах. Алексей-то в доспехе, даже если бы к Фами и Егору присоединились Лёхаребой или Данила, исход схватки был далеко не предрешён. А ну тихо! Ох, умел Корней когда надо ударить голосом. Всем молчать, никому не шевелиться. Метюха Никого не звать, никаких опричников. А вы, Корней ошчерился в сторону Егора и Фомы. Забыли, как в этой же горнице Пимен с болтом в башке валялся? Думаете, если Игната с Лукой нет, так с вами и управиться некому? Фома так же, как и Корней, злобно ошчерился, но смолчал. Егор поджал губы и уставился взглядом в стол. Скалятся как волки. А что, собственно, вас удивляет, цар? Это там вы жили в основном в окружении обозников. А таких, как здешние ратники, величали отморозками. И сравнение с волками отнюдь не случайно. Таких может держать в повиновении только более сильный и опытный самец. Нет, сар Майкл, у вас армия будет другой. Эти, конечно, хороши в бою. Но спать в полглаза и постоянно держать пасть оскаленной... Ты кого Егор щенком обозвал? продолжил дед, чуть понизив тон. А поясаного воина, а не ты ли, стариков с кольцами, собрал и вынудил меня Михаиле меч навесить? Что ж ты тогда его щенком не называл, а? Соловьём разливался. Новый сотник подрастает, жизнь мне в бою спас. Забыл уже. Так вот оно что. Теперь понятен смысл сцены на хуторе, когда Фома на вас, сэр, наезжать начал. Егор ему тогда, помнится, сказал «Отойдем, чего-то скажу» и демонстративно крутанул на пальце серебряное кольцо. Надо понимать, он уже тогда придумал либо спровоцировать конфликт между ветеранами, сереброносцами и корнеем, либо с треском провалить вас, сэр, на испытаниях при приеме в Перуного братства. И ни то, ни другое не получилось. Мишка набрал в грудь воздуха и, уловив паузу в монологе деда, громко заговорил. Напоминаю слова воеводы Погарынского, сказанные над трупом застреленного нами Пимена. Лисавинов так просто не изведёшь. Сейчас у меня четверо таких отроков, а к осени будет полсотни. И каждый за лесовиновский рот хотя бы одного злыдня на тот свет да отправит. Осень пришла, господа десятники, и за дверью стоят не полсотни, а сто десять отроков с самострелами. И один раз мы бунтовщиков уже покарали. Меня не станет, будет Демьян, после него Кузьма, после Кузьмы Дмитрий, Роська, Артемий. Кого надольше хватит, вас или нас?» В разлившей по горнице тишине громко и отчетливо прозвучал тяжелый вздох Аристарха. «Хе, Аристаша, не как ты опять, как в тот раз, на покой уходить собрался?» «Ну да, с вами покоя дождешься», — пробурчал староста. «Михайло еще не все сказал. Кроме отроков, есть еще у боярани Анны Павловны И у ключницы листьяной под рукой по полтора два десятка дьявок, обученных самострельному бою. Ты, Фома, теперь ходи по улице и гадай, какая из встречных девок вдруг самострел из-за спины выпростоит и яйца тебя отстрелит, коли на то воля карнее будет. Фома дёрнулся, собираясь что-то сказать, но Аристарх не дал, повысив голос. И даже если и не будет на то его воли, а просто бабам что-то такое померещится, поведёшь себя не так или скажешь чего, а им это опасностью для Михайлы или Корнея покажется. Понимаешь, о чём речь? Аристарх, не дожидаясь ответа от Фомы, перевёл взгляд на Егора. Впрочем, Фома по всему было видно, раздумывал что-либо говорить, даже не от слов, а от самого тона старосты веяло таким смертным холодом, что всем, кроме Дмитрия и погостных десятников, стало понятно, говорит мне Аристарх, о Перунав слуга Турабой. Вместо Фомы заговорил десятник Егор. Да жили, ратнинский сотник за спинами мальчишек да девок прячется. Виденное ли дело? А не твоими ли стараниями, Егор, перебил Аристарх. Ты сам на себя глянь. Ты и воин из лучших, и десятник справный, и хозяин другим в пример поставить можно. А почему-то все время оказываешься на подхвате то у Пимена, то у Фомы, ведь ни того, ни другого старики слушать не стали бы, а тебя выслушали и согласились. Как же так выходит? Кто кем вертит, собака хвостом или хвост собакой? Ты глаза-то не прячь, не прячь, на меня смотри, а я и не прячу. Ага. Не слеп я ещё, вижу. Ты посмотри, Егор, до чего тебя дружба с этими колобродами довела. Разумный муж, а какую глупость ляпнул? За спинами мальчишек кого Михаила позвать велел, опричников, опоясанных воинов, опоясанных по твоей просьбе. Ну где твой ум был? И ладно бы при своих это всё. Мы-то знаем, кто чего стоит. Но здесь же и люди боярина Фёдора, и Аристарх покосился на Алексея, но называть его не стал. Чего они-то о тебе подумают? В общем, так, Егор. Фома, если уж уж у него такое шило в заднице, что даже до мозгов достаёт, пускай теперь девок боится. А тобой, если что, я сам займусь. Ни сил, ни разума я ещё не утратил. Надеюсь, не сомневаешься, а? Хм. Вижу, что не сомневаешься. А если так, то «Что я сейчас от тебя, Егор, услышать должен?» «Ну, ядрен дрищ, я жду!» С видимым усилием, преодолевая себя, Егор негромко, но внятно произнес, не отрывая взгляда от столешницы. «Проходи, Михайло! Садись!» «Позвольте вам заметить, сэр, вас уже второй раз вместо извинений сажают за стол. Первый раз после вашего побега из дома усадили за мужской стол дома». А сегодня за один стал с десятниками, ядрёна матрёна, как изволец выражаться их сиятельство граф Погарынский. Мишка вопросительно глянул на деда, тот едва заметно кивнул, разрешая сесть, и чётко раздельно, словно зачитывая приказ, произнёс: "Не моей волей, но согласьем десятников Ратнинской сотни боярич Михаил приравнен в достоинстве к десятникам". А по сему обязан принять на себя труды и заботы сотника младшей дружины погарынского войска. Вы же, господа десятники, отныне становитесь десятниками старшей дружины погарынского войска. Ну ты прямо как князь. Старшая дружина, младшая дружина, не удержался от комментария Фома. Но это было уже так, последняя тявка не собаки перед тем, как смыться в Кануру. Молчать, рявкнул в ответ Аристарх, и Фома послушно заткнулся. Корней сжал кулак, но не ударил им по столу, а просто тяжко припечатал к доскам столешницы. Всё, господа десятники, шутки кончились. Ратное отныне главный город погарынье, Михайлов городок пригород Ратного, а всю погарынскую землю надлежит привести под руку воеводы и в лоне христианской церкви сие есть наше дело на ближайшие годы и кто выступит против меня тот выступит против этого дела а значит против князя Вячеслава Владимировича Туровского и православной церкви и добудет да он нам враг ох ни хрена себе позвольте вас поздравить с армикл лорд корней проникся таки программным методом управления сформулировал цель на несколько лет вперёд и чётко обозначил наличие аппарата подавления инакомыслящих. Из структуры с кадрами имеются младшие и старшие дружины и ключевой ресурс кузница кадров в академии архангела Михаила и либенстраум жизненное пространство, которое предстоит завоевать, и идеологическое обоснование христианизации языческих земель. А момент-то как выбрал? Сначала защитить Лбенстраум от внешнего посягательства. Потом на правах победителя, да, он уже победитель, решил самую болезненную проблему Ратнинской сотни медленно умиравшей из-за дефицита кадров и внутренних противоречий, порождённых отсутствием общей цели. Теперь бы ещё кроме угрозы наказания мотивацию бы для активной части. А есть мотивация. Новые земли, новые вакансии в вотских бояр. Лука, Игнат и Лёха Рыбой живые примеры. И похрен веник, что фланговое прикрытие осуществляет жрец Перуна, главное, что оппозиция его услугами воспользоваться не сможет. А девки-то, девки с самострелами, не меньше, чем тайная полиция. Однако, ваше сиятельство, снимаем шляпу и шаркаем ножкой. А Егор? Да ничего удивительного, сэр. Вспомните, сколько умных и честных людей купились на болтологию демократов-либерастов, а потом ужаснулись содейному. И воин, что надо, и хозяин уважаемый, и не дурак, а как сунется в политику, пусть даже уездного масштаба, так сразу же становится игрушкой в чужих руках. Сколько вы там таких видели, и в погонах, и при научных степенях, и всяких заслуженных народных, вдруг оказывающихся марионетками тех, кто и мизинца их не стоит. Корней помолчал, давая собравшимся переварить услышанное, а потом сменил тему. — Так, Михайло, коли ты такой умный, что аж сотником заделался, То укажи-ка нам, где в твоей задумке самое слабое место. Так десятник Алексей уже указал. Недоумённо отозвался Мишка. Ляхи могут в лес шарахнуться. Да, что ты, что ребой мыслите как лучники? Я же левые постреляли, то никого живого уже и остаться не должно. А вот и не так. Остануться. Ты, Лёха, себя на место командира ляхов поставил. Это правильно. А вот за всех ляхов не подумал. Смотрите все, дед передвинул к себе мишкин чертёж. Вот отсюда, отсюда и отсюда стрелы до да болты летят. Отсюда мы в конном строю нажимаем. Куда бежать? Куда дорога открыта? А вот сюда, дорога на выселки. Туда и побегут. Тем паче, что как раз посередине между тыном и лесом место для стрельбы из самострелов неудобное, далековато. Там могут и проскочить. Конечно же, догоним, конечно же, посечём. Но нам это лишняя возня нужна. Сделаем так. Врат нам оставим не полусотню, а три десятка отроков. Не перечь, Михаила. Тут ещё почти два десятка девиц листвяные будут. До старости хобеляна примерно столько же баб владеющих луком приведёт. Достаточно. А два десятка Над ними поставишь демьяна, пусть возле кладбища расположится. И сильно прятаться не надо, пусть ляхи видят, что и там их ждут. Но и вылезать тоже не требуется. Должно быть непонятно, сколько там народу находится. Надо устроить так, чтобы ляхи к пиве не кинулись, между лесом и западной стороной тына. Поэтому отрокам в лесу и бабам с девками поначалу затаиться надлежит. А вот когда ворок к реке кинется, то с двух сторон, благо дальше, чем на сорок-сорок пять шагов стрелять не придется, ударить. Вот тогда все супостаты и полягут. Ни за кем гоняться не понадобится. «Хм, если по уму, так хорошо бы еще десяток и на том берегу пивени поставить», — подал голос Данила. «Я своего ероху учу помаленьку, и с ним еще десяток мальчишек». Руки у них пока слабенькие, одне деревки, но тех, кто до воды добежит и вплавь пустится, побить смогут. Так-то по уму, Данила, по уму. Если бы там десяток из Михайлова и сотня встал, я бы не сомневался. А твои? Не дай бог, двое-трое ляхов до другого берега доберутся. Вырежут же твоих мальчишек коковец. Нет, пусть уж они за тыном возле речных ворот встанут чтобы никто из беглецов по мосткам перебраться не смог. А если кто вплавь уйдёт, то и в страти. Ты же хотел, ребят, на двуногою дичь натаскать. Вот и будет тебе твоё редкое удовольствие. Ещё кто-нибудь что-то предложить хочет? Нет? Тогда быть по сему. Сейчас все к церкви. Отец Михаил молебен ободалении супостата устраивает. Потом обедаем, потом всем конно и оружно Выйти в поле перед тыном, будем нашу задумку пробовать. Вы двое со своими людьми. Корней глянул на погостных десятников. Будете ляхов изображать? Михаила, пошли в крепость за учебными болтами, а то поубиваете же с горяча. Плахи не пришли и на следующий день. Корней в своём ферменном стиле довёл всех тренировками до белого коления. Погостные ратники, проклиная натыканные отрыками колышки, обозначавшие дистанцию для стрельбы, карцевали между поворотом дороги и тыном. Ратнинцы, вначале с криками и посвистом, а потом в угрюмом молчании, выскакивали на рысях из леса. Отроки постреливали в ляхов учебными болтами, по одному человеку из каждого десятка поочерёдно, чтобы пристрелять позиции. К обеду доигрались. Сначала Фадей Чума, разгорячившись или обозлившись, у него не поймёшь, так саданул одного из погостных сотников тупым концом копья, что вышиб того из седла. Только унелась ругани-крики, поначалу грозившие перейти в мордобой, И учение началось заново, как дядька Лавар навернулся вместе с конём, споткнувшись о колышек, и чуть не пропорол себе другим колышком ногу. Отрики, выслушав о себе массу нелицеприятных высказываний, не в отместку, конечно, а совершенно случайно, попали на следующем заходе учебным болтом в глаз коню ратника Никона из десятка Фомы, того самого, которого тётка Алёна однажды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 которым был представлен, понесла его нелёгкая к взрослым лучницам. В благодарность за добрые советы, прожка сначала был не столько больно, сколько обидно щёлкнуть старостихи беляной древком лука по носу, а потом выкинуть с огневых позиций могучей дланью тётки Алёны. Всю эту душераздирающую историю кинолог младшей стражи поведал Мишке,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 еще затемно укрылась на своих позициях. А на виду остались только дозорные на вышке до да два десятка отроков на заборолах, посверкивали шлемами на утреннем солнышке, возвышаясь над тыном и изображая малочисленный, но готовый к обороне гарнизон. Как и полагалось по сценарию, с колокольни ударил на бат, извещая не столько ратнинцев об опасности,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 Спустя короткое время ещё один залп зажигательных стрел, потом ещё один. Задумка была понятна: отвлечь селян тушением пожаров и прорваться внутрь тына. Отроки с заборал ответили несколькими совершенно бесполезными выстрелами. Больно уж далеко для самострелов стояли ляхи, и часть из них присела, имитируя уход с оборонительных позиций на борьбу с огнём.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 Было конников чуть больше двух десятков, и лишь немногие из них в доспехах, кольчугах, шлемах, поножах. На большинстве же вместо кольчуг были надеты кожаные куртки с нашитыми металлическими пластинками. Кони тоже по большей части особой статью не отличались. Скорее всего, трофеи из княжьего погоста. Пехота же была экипирована еще хуже. По сравнению с ратницами или дружиной боярина-журавля сущая голытьба.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 Ервком четырёх лошадиных сил сломать или вывернуть бревно из стены. Будто кто-то заранее предупредил ляхов, что давно не ремонтированный тын кое-где подгнил и расшатался. Мишка дождался, когда четвёрка коней приблизится на расстояние уверенного выстрела, и всадил болт в лоб левому переднему коню. Конь полетел через голову, обрывая и запутывая упряжь. Второй споткнулся об него и тоже упал. Два других коня испуганно пригнули в сторону. Тележный передок опрокинулся. Всё, этой колесницей можно было больше не заниматься. Мишка поднял глаза и оглядел поле боя. Азартно щёлкавшие самострелами отроки уже вынесли из сёдел несколько всадников. Остальные, не доскакав до тына, отвернули в сторону леса напротив ворот.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 А кто-то из садников остался без внимания. По десяткам, справа по одному, заорал, что было мочи мишка. Мать вашу с тётками и бабками, урядники, навести порядок. Куда там? Урядники сами, позабыв про всё на свете, лихорадочно перезаряжали самострелы и лупили в набегающих ляхов, начисто игнорируя свои командирские обязанности. Плюнь, не слышит тебя. Торопливо выговорил Арсений и вдруг, ухватив Мишку за плечо, рванул его вниз и заорал: "Берегись!" И тут же над самым тыном свистнули стрелы. Кто-то из отрядов вскрикнул, один отшатнувшись спиной вперёд, полетел с помоста на землю, другой скрючился и опустился на колени. Стало понятно, почему так растянулась пехота. Одна половина, приставив к стенам суковатые брёвношки, должна была лесть на тын, а вторая при отстав остановилась и ударила по защитникам из луков, стреляя поверх голов штурмующих. Кавалеристы же, развернув коней у леса, видимо, собирались составить собой вторую волну атакующих. В принципе, против обычного села, пусть и огороженного тыном, и даже после потери приспособления для разламывания тына, задумка могла и удаться. Несмотря на затаропезный вид и бедность экипировки, нападающие были профессионалами и умели бы сломить сопротивление селян. Наратное это было воинским поселением, даже без помощи погостных ратников и младшей стражи, корней с своими неполными шестью десятками сумел бы отбиться, особого численного превосходства у ляхов не было. Отряд их был заметно меньше сотни, человек 70 или около того. Короче говоря, ляхи нарвались. Село оказалось совсем не таким, как они ожидали. И всё бы ладно, но отроки, позабыв про дисциплину, под дурному подставлялись под выстрелы ляжских лучников. Урядники, убью суки, заорал Мишка, и стряхнув руку с плеча Арсения, пригибаясь, побежал по помосту, нанося удары прикладом самострела в окольчуженные спины и железные затылки. Забыли, чему учились. Уряд перед лицом свистнула стрела. Мишка присел и огляделся. Прямо перед ним, согнувшись, перезаряжал самострел младший урядник Никан. Ухватив парня за шиворот, Мишка ударил его шлемом об брёвна тына. Сам чуть не слетел с помоста от ответного удара локтем. Двинул Никана головой в брёвна ещё раз и, развернув на себя, заорал в лицо Говнюк, где твоя пятёрка? Как себе под стрелами вести надо? А? Никон явно не врубался в ситуацию. Слушай мою команду, начал подсказывать Мишка, надеясь, что знакомые обороты речи настроят младшего урядника на нужный лад. Укрыться. Получникам поочерёдно. Отрок Мишка оглянулся, вспоминая имя ближайшего стрелка. Отрок Семен, подхватил Никон, встать, бей!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 Отрок Павел, встать, бей! Отрок Илья, встать, бей! Так вроде бы начали собиражать. А что там снаружи-то? Мишка начал приподниматься над краем тына, и сразу же пошли ему звонко ударил наконечник стрелы. Пришлось схватиться за заострённую верхушку бревна, чтобы не упасть. Внезапно верхушка соседнего бревна с хрустом расселась, и из трещины выглянул наконечник арбалетного бота.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 Окончательно выпрямиться ему не дал Мишкин болт, слегка пробивший кожаную куртку с расстояния шагов в 60. Надо будет Куски показать, может, и нам так же сделать. А дуга-то у него похожа металлическая. Вот бы влепил он вам, сэр, если бы точнее прицелился. Внезапно свист стрел над тыном прекратился. Мишка выглянул наружу и понял, что лучников опасаться больше не надо.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 И те повалились как кегли, успев ответить только тремя или четырьмя выстрелами по кустам. "Встать!" заорал Мишка. "По десяткам! Справа и слева по одному!" бей хором подхватили урядники. Пехотинцы с брёвнами, уже почти добежавшие до тына, шарахнулись в сторону уже от одного только вида воинов, внезапно выросших над заострёнными концами брёвен и нацеленных прямо в лицо самострелов. Поэтому первые выстрелы отроков пропали зря. Опять сказалась неопытность молодёжи. А потом слева от поворота дороги раздался многоголосый рёв. И на поле боя, точнее сказать, избиения, ринулись конные ратники, возглавляемые воеводой Корнеем. Сам воевода Погорынский скакал впереди в сверкающем шлеме, в развивающемся за плечами алом корзне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 Потом сам собрался бежать туда же. Как ещё всё у девок получится? Парни-то вон как облажались. Стрелки позабыли о дисциплине, врядники о том, что должны командовать. С чем с чем, а с командованием у женского контингента всё было в порядке. Услышав пронзительный голос Прошки, Мишка даже остановился и слегка приоткрыл рот. Прошка командовал, но как? Танька, Дунька, Катька, Манька, Снежка, Любка, Фенька, Светка, Гунька, Полька, Стежка, Ленка, честил он со скоростью пулемёта с системой Максим. И в такт его выкрикам раздавались щелчки девичьих самострелов. Мазали девки отчаянно, попадали в лучшем случае одним выстрелом из десятка. Сказывалось отсутствие навыка стрельбы по движущейся мишени. К тому же стреляли они не только по самым ближним к ним ляхам. Чуть повыше бы прицел брать. Прошка, словно услышав мысли боярича, внёс поправку, но не словами, а тоном, подняв частоту голоса почти до дисконта. Лушка, Зорька, Стержка, Ленка, Фенька, Катька, и болты полетели чуть выше. Ни хрена себе, вот это контакт с аудиторией. Обалдеть.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 Куе где шевелились, стонали и кричали раненные, но на ногах не стоял никто. Даже половина ляжских коней валялась на земле. Отроки в азарте боя лупили во всё, что шевелилось. Хорошо вовремя остановились, а то и сам Корней мог бы болт словить. Некоторое время в рядах победителей царила тишина, и даже некоторая неуверенность, слишком быстрой и лёгкой оказалась победа. Столько времени готовились, так напряжённо ждали, и вот Всего несколько минут отстрелено по 4-5 болтов. Неужели всё? Откуда-то от ворот раздался одиночный выкрик: "Слава!" Почти сразу же его подхватили юношеские голоса, и над полем боя раздалось многоголосное: "Слава! Слава! Слава!" Только Корнеевские ратники молчали. Покрытое телами поле боя им, конечно же, доводилось видеть не раз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 Его кто-то зовёт. Боярич, Боярич. Внизу стояла какая-то девчонка и тоненьким голоском пыталась перекричать орущих отроков. Утирала рукавом слёзы, шмыгала носом и снова надрывалась. Боярич, Боярич. Первым услышал её ратник Арсений. Чего тебе, малявка? Дядька Арсений, отец Михаил умирает, Боярича зовёт. Что? Как умирает? Мишка даже не заметил, как сиганул с заборола на землю. Ты что несёшь? Девчонка испуганно втянула голову в плечи и запищала прерывающимся голоском. Коли у них крышу тушить полез, а его стрелой в ногу. Он с крыши и свалился. Отец Михаил над ним нагнулся, помочь хотел, а ему стрела прямо в спину. Всякая надежда пропала, когда стоящий на крыльце Поповского дома Матвей, в ответ на вопросительный взгляд запыхавшегося Мишки, лишь полуприкрыл глаза и отрицательно повёл головой из стороны в сторону. "Почему здесь ты?" вызрелся на ни в чём не повинного ученика лекарки Мишка. "Где Настёна? Не примет он от неё лечение, да и что? Он и так до зимы не дотянул бы." А стрела правая лёгкая пробила, сам понимаешь. Мишка понимал, но не верил, не мог поверить. Казалось, сейчас зайдёт в горницу и всё обернётся к лучшему. И Матвей ошибся, и Настёна придёт к священнику, и вообще какое-нибудь чудо свершится. Никакого чуда не свершилось. Достаточно было только взглянуть на лицо погостного священника отца Симона, стоящего возле постели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 Миша, о другом говорить хочу. Ты таился, но он всё видит. А мне теперь ответь, кто ты? О чём ты, отче? У меня детей нет, но тебя я любил, как умирающий с сепением втянул в себя воздух и закусил губу. Пожалей.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 Згин нечистый. Голос отца Михаила вдруг стал ясным и твёрдым. Глаза превратились в жгучий уголь. Казалось, сама смерть в испуге шарахнулась от него в сторону. Изыди! Отвергаю тебя, как Господь наш Иисус Христос отверг искушение твоё в пустыне. Мишка начисто растерялся, он ожидал какой угодно реакции на свои слова. Но только не того, что произошло. Отче, да что ж ты такое? Ты же меня столько лет в горле священника снова заклокотала, из перекошенного рта по бороде потекла кровь. Он схватился рукой за грудь, но горящий взгляд, направленный на Мишку, оставался всё так же твёрд. И стало вдруг понятно, что не рану от стрелы, пробившей тело насквозь, пытается он зажать. Она ощупывает крест,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 Перемазанное кровью искажённое лицо друга и учителя. Да, для него сейчас он был учителем, именно так с большой буквы. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, и же от Отца рождённого прежде всех веков, никогда ещё он не произносил слова символа веры так из глубины, может быть, и души, хотя вовсе не был уверен в её наличии. Просто из глубины. Нет, только не разума, наверное. Правильнее было бы сказать из глубины своей сущности, что бы это ни означало. Света от Света, Бога истинно от Бога истинно рождённо, несотворённо, единосущно Отцу. Им же вся быша, Мишка говорил и пропитывался пришедшей откуда-то уверенностью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 Свободы воли не существует. Ересь ты латинскую изблевал. Не вот вам по богословию, сэр. Это вам не доисторическая бабочка Рэя Брэдбери. Тут покруче будет. заткнись, урод. Между прочим, сами себя уродом обзываете, сэр Майкл. Значит, заслужил, заткнись. Ну, как будет угодно, сэр. Отче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 Приступ был мучительным, и Мишке уже начало казаться, что это конец, но монах прекратил кашлять, быстро и неглубоко задышал, потом снова заговорил сиплым шёпотом, часто прерываясь. И жестоки вы там, глупые и жестокие. Бога забыли. От гордыни всё. Отче, не спорь. Ты ведь ты ведь в младенца Михаила вселился. Так Так, но никакого но быть не может. Ты живую душу убил и занял её место. Чем ты лучше посланца врага рода человеческого? Нет, не так всё. Мишка заторопился, будто опасаясь, что не успеет оправдаться перед умирающим. Он и сейчас во мне живёт. Помнишь, ты меня берсерком посчитал. Это от него Лесовиновская стать. Это он тебе сейчас символ веры читал. Я бы нет, не я, а такой, каким я в начале был, так бы не смог. А сейчас не знаю, как сказать. Мы в одно сливаемся в единую сущность. Что-то третье возревает, что-то лучшее, чем первые два. Это ты отче вырастил. Ага, а ещё лорд Корней растил, и ученица Бабы-Яги руку приложила.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 Нет, это за 50 лет до него было. Кто? За кого перед Богом молить? Иосиф, будь благословенно имя его. Нус, милейший сэр Майкл, довольны. Православный священник умирает с именем Сталина на устах. Чтоб ты сдох. Только в компании с вами, сэр, откосить даже не мечтайте. Отче, молчи. Не суй слов. Великие победы, свершения дорого вы за это заплатили, очень дорого. Зря тебя, зря прислали. Даже если поймёшь что-то, там тебя не поймут или не поверят. Отче, молчи. Я понял, зачем ты здесь. Вы там осознали утрату. Это это хорошо. Есть ещё надежда. Но отсюда ты утраченного не принесёшь. Самим придётся возрождать. Путь ваш будет тернист и долог. Голос отца Михаила стал быстро слабеть, но рука по-прежнему крепко сжимала крест, и взгляд, кажется, стал ещё пронзительнее. Благославляю тебя и всех вас на сей духовный подвиг.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 Понял ужас невозвратности потери от смерти отца Михаила. К кому теперь идти с этим? К ней? Да, выслушает, поймёт и сумеет утешить, но сделает это бестрепетными пальцами хирурга, оперирующего душу. К орнею? Да тому место не только не в христианском раю, но даже и не в славянском Ирии. Самое подходящее место для него Вальгалла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 Да, нравственную ущербность, расплодившуюся там, сумел почувствовать. Хм, насчёт растерянного капли света это он сильно, конечно. Да перестаньте же, Сэр Майкл. Заладили один на один, корней тоже один, и не ней одна, и Настёна. Вам ли не знать, что такое одиночество первого лица? А не доступность желаемого, она ведь всякое бывает.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 Бабам-то военной добычи не положено, если даже она кого из лука и подшибёт, то с тела всё муж забирает. А как уж они там между собой их дела? А у девок-то и мужей нет. Вот я и говорю, что, может быть, отцам надо отдать. А она говорит, мол, виданое ли дело девкам воинскую добычу? И девки тоже дуры-дурами, покойников трогать бояться.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 У меня, которых так и нету отца. -то. Да и кто меня слушать будет? Но болты-то меченые, сразу видно чья добыча. Хоть бабам и не положено, но чего на меня Алёна-то натравливать? Она же сила дикая, невменяемая. Я к воеводе Корнею хотел пойти, а меня прогнали. К отцу Михаилу пошёл, а он помер. А тут смотрю, ты сидишь.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 Но она же в тягости, постреляла, а потом пошла прилечь в дом. И её добыча тоже теперь как бы ничья, потому что ни мужа, ни отца у Листвяной нету. Хотя про отца никакого разговора не было, это я так измыслил. А старость их и говорит: "Виданное ли дело, девкам воинскую добычу?" А виданное ли дело, чтоб девки почти десяток вооруженных мужей завалили? Но Листвяна-то ушла, в тягости она. А девки дуры, Покойников боятся, и от меня защиты ждут. Смотрят, как детё на мамкину тётку. А чего я могу-то? Вот был бы я, как тётка Алёна. У неё тоже ни отца, ни мужа нету. А кто ей хоть слово поперёк скажет? Она одного своего ляха стала обшаривать, а он такой весь корявый какой-то и одет плохо, и сапоги с чужого плеча, а на поясе кошелёк. А в том кошельке Эй ты, сапог с чужого плеча, раздался вдруг голос Дмитрия. Иди отсюда, видишь, господину сотнику не до тебя. Почему сотнику? изумился Прошка. Сотником у нас Корней, потому что пошёл вон, кому сказано, прикрикнул Дмитрий. Не пойду, неожиданно упёрся Прошка. Ты посмотри, Минька весь как ушибленный. На стёну звать надо, а то как бы опять это самое. Скачи за Настёной, я пока с ними ещё поговорю. Да ты кого хочешь на смерть заговоришь? Дмитрий склонился над Мишкой. Минь, аминь, ты как? Глянь-ка на меня. Ой, у тебя лицо опять. Да говори чего-нибудь, взвыл вдруг Прошка. Делом его займи. Минька, Дёмка Алексея убил за неповиновение. Разобраться надо. Иди туда, а то корней там Дёмку. Что? Неведомая сила вздёрнула Мишку на ноги. Как это Алексея Скачи скорее, может живой ещё, продолжал блажить Прошка. Идём его выручать надо. Ты что, ополоумил? начал был Дмитрий, но Мишка перебил его. Коня, слезай, я сказал, слезай. Прошка, где они? За воротами там увидишь. Проводив глазами нищетно погоняющего коня Мишку, Дмитрий обернулся к Прохару. Придурок, Демьян же не Алексея, а Александра убил. А он подумал, Ну и хорошо, перебил кинолог младшей стражи. Вон как взбодрился. А то сидел как каменный. Я уж и так, и эдак, только замолкну, чувствую, он в себя уходит, как тогда. Опять говорю, говорю. Он вроде бы здесь, но не то, чтобы слушает, а так как-то о про Алексея. Соврать я сразу и не догадался. Легкорь твою налево. Пошли, что ли? Слушай, Мить, Бабам-то добычи не положено, а она мне говорит: Отроки строились буквой П на логу перед главными воротами Ратного. Строились в спешном порядке, в сёдлах выселились только Мишка и Дмитрий. Мишка, уже пересевший с коня Дмитрия на своего зверя, даже разобравшись, что убит вовсе не старший наставник Алексей, а отрок Александр, урядник девятого десятка младшей стражи, всё равно был весь на нервах и жёстко одёргивал зверя которого сам же и горячил, не замечая этого. Рядом орал на отрядов Дмитрий: "Живей, живей, что олохи строятся, разучились. Урядники, куда смотрите? Седьмой десяток. Иона, да тащите вы покойника, туда вас поперёк. Мешает же, неужто сам не видишь. Девятый десяток, десятый десяток, встать отдельно вот здесь. Чего вызверился, говнюк? Опричники, слушай мою команду!" Заряжай. Цель девятой и десятой десятки. И пусть хоть одно рыло дёрнется. Всех блин, положим. Я вам покажу, как на брата сотника руку поднимать. Кто там раненого увечного из себя строит? Стоять, сука, стоять я сказал. К Матвею пойдёшь, если мы вас живыми отпустим. Опричники, тавсь. Девятой и десятой десятки, оружие на землю. Опричники, Если хоть одна гнеда промедлит, вот так. А теперь два шага назад и стоять, не шевелиться. С другого бока топтался Демян, взбешённый и напряжённый, готовый, казалось, наброситься на любого, кто даст к этому хоть малейший повод. Нервно оправлял на себя амуницию, сплёвывал сквозь зубы и косил глазом на самострел, который Мишка отобрал у него и держал у себя, положив поперёк седла.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 Потом покосился на причников, держащих их на прицеле. Это митька, пожалуй, погорячился. Не дай бог у кого-то из ребят нервишки сыграют, хотя и не должны бы. В боях уже побывали, мечами опоясаны, в масштабах младшей стражи ветераны. А даже если и стрельнут, отец Михаил умер, чего этих-то раздолбаев жалеть? Он уже набрал в грудь воздух, чтобы начать говорить. Но Дмитрий неожиданно тронул его за плечо и негромко сообщил: "Воевода едет. Принесла нелёгкое. А вот хрен, сам буду разбираться. Произвёл в сотники, так и не лезь. Я тебе не рак на горе, чтобы только по четвергам после дождичка свистеть". Мишка оглянулся. Корней подъезжал не один, а в компании Аристарха и Алексея. Позади них кучковалось человек 30 ратников. Хм, остальные, значит, отправились ляжский обоз брать. Да что в том обозе? Грабить ехали. Телеги наверняка пустые. А при себе лорд Корни оставил два погостных десятка до да людей Фомы и Егора. Наказанные надо понимать даже такой мелкой добычей лишены. Или, а что вполне возможно, поучительный культпоход в театр на спектакль Разбор полётов младшей стражи. Ну что ж, будет вам спектакль, ваше сиятельство. Вы же, сэр Майкл, надо полагать, и так никого жалеть не собирались. Стража, смирно, равнение направо, скомандовал Мишка и начал разворачивать звери, чтобы выехать навстречу Корнею. Новый воевода издали замахнул рукой, мол, продолжай сам, я со стороны посмотрю. Точно, спектакль для неблагонадёжных. — Ну-с, отыграем по полной программе. Тем паче, сэр, что вам сегодня вдохновение не занимать. Лучший актер — тот, кто верит в то, что играет. А вы, сэр, как раз в это-то и верите. Мишка напряг голос так, чтобы слышно было не только стоящим в строю отрокам, но и подъезжающим ратникам. — У нас сегодня случилось две беды. Одна беда — великое горе но также пример исполнения христианского долга и истинного мужества. Пастырь наш, отец Михаил, принял мученическую смерть, закрыв раненого своим телом от вражеской стрелы. Царствие ему небесное и вечная память. Мишка подождал, пока все отроки осенят себя крестным знамением и вернут на головы шлемы. Потом продолжил. «Вторая беда — позор и бесчестие!» Отроки девятого и десятого десятков не исполнили приказа, а когда урядник Демян вознамерился их к исполнению воинского долга принудить, подняли на него руку. Молчать, рявкнул Мишка в ответ на протестующий жест кого-то из отроков. Виновны все, и те, кто это преступление совершил, и те, кто этому не воспрепятствовал. Молчать, эхом отозвался откуда-то сзади голос Корнея. Адресуясь, надо было понимать не отроком, а ратником. Смотреть, слушать и мотать на ус! М-м-м, mm -hmm. внимайте, почтеннейшая публика! Сейчас бешеный лис зубы показывать будет. Мотайте на ус, ибо их сиятельство Корней Погорынский при случае и с вами то же самое сотворит. А иначе зачем спектакль? Циркус, туды б тебя в егодский титул и боярское достоинство. В чём причина такого преступного поведения отроков девятого и десятого десятков? продолжил Мишка. Только в одном, в том, что они собственный интерес поставили выше общего дела. Да-да, и нечего рожи кривить. Стреляли не туда, куда надо. А в ляхов, на которых доспех побогаче был, добычу взять вас желали. О том, что вражьи лучники по вашим же товарищам бьют, и стрелять в первую очередь надо по ним, забыли начесто. Старшина Дмитрий, сколько народу от вражьих стрел пострадало? Четверо от рук ранено, из них один тяжело, от reportoval Дмитрий. В селе тоже четверо раненых и один убитый. И ещё отец Михаил. Вот, Мишка выставил указывающий перст в сторону обвиняемых. Все они на вашей совести, но мало того, вы еще и взбунтовались, когда урядник Демьян вас в разум привести попытался. Мишка обвел взглядом отроков, а Демка в очередной раз сплюнул и со скрежетом провел латной рукавицей по кольчуге на бедре. Что в обычных селениях делают с теми, кто свой интерес ставит выше общей пользы? Вопросил Мишка и, не дожидаясь ответа, объяснил сам. Они становятся извергами. Либо по собственной воле, либо изгоняются по решению схода, что делают свойенными ради собственной корысти, забывшими о долге и приказе. Они по вине смерти строй девятого и десятого десятков не то чтобы распался, но утратил монолитность. Отроки словно бы старались отстраниться от соседей, — Мол, это все они, я тут ни при чем. — Стоять! Команда смирна была! — прикрикнул на них Дмитрий. Впрочем, совершенно бесполезно. Плотность строя не восстановилась. — Один из виновных, урядник Александр, свое уже получил. Мишка указал на тело отрока, лежащее перед строем. Из левой глазницы убитого все еще торчал кинжал Демьяна. — Как еще двоих зовут? — негромко спросил Мишка у Дмитрия. Герман и Филимон. Отроки Германа и Филимон, три шага вперёд. Двое парней неохотно вышли из строя. Один поддерживал левой рукой правую вследствие удара Дёмкинова кистня. Это ему Дмитрий кричал, что пойдёт к Матвею, если живым останется. Второй сильно хромал. Демян врезал ему ногой чуть ниже подола кольчуги. На колене, приказал Мишка, шлемы снять. Оба послушно опустились на землю. Филимон стяฉил с головы шлем, а Герман замешкался, одной рукой получалось неловко. Врядник Демян Мишка протянул брату отнятый самострел. "Довершай, что начал". Дёмка цапнул оружие, как кот хватающий на лету зазевавшегося воробья, мгновенно взвёл, наложил болт. Филимон запрокинулся на спину с пробитым лбом. Старшина Дмитрий II с командовал Мишка. Герман успел вскрикнуть и вскинуть в защитном жесте левую руку. Его болт тоже ударил прямо в лоб. Эх, вот так, значит, раздался сзади избоку голос Корнея. Чтобы в доспех, понимаешь, не портить. Руководство ясно даёт понять, что одобряет и не возражает против продолжения банкета. А вот обломайтесь ваше сиятельство. «Мы кадры разбазаривать с неприучины». «Девятые и десятые десятки!» — начал Мишка спокойным голосом. А потом заорал, насколько хватало мощности глотки. «На колени, бляди! Шлемы долой!» Отроки принялись испуганно озираться и бестолково топтаться на месте. Что только что произошло с теми, кто встал на колени и обнажил голову, все прекрасно видели. «Исполнять!» — заорал Дмитрий. «Исполнять!» тоже во всю мощь глоткий. И видит, что команда не исполняется, скомандовал: "Опричники, тавсь по бунтовщикам справа и слева по одному". Сзади что-то проговорил Корней, и Мишка увидел, что десяток погостных ратников под началом Кондратья тронул коней, заезжая за спину девятому и десятому десяткам. Наконец, в отрядах что-то сломалось. Спереди почти в упор смотрят самострелы опричников, сзади разворачиваются в линию, опуская копья погостные ратники. Один за другим парни начали опускаться на колени и сбрасывать шлемы на землю. Краем глаза Мишка уловил какое-то движение и, повернув голову, встретился глаза в глаза с Ройской. А, ну тоже верно. То есть унтер-офицер Василий, конечно, думает, что казнить без молитвы и покаяния нельзя. А вы, сэр Майкл, можете воспроизвести то же действие, но в целях морально-политического воспитания личного состава. И отец Михаил одобрил бы. Если не образ мысли, то хотя бы образ действий. Читать Отче наш, приказал Мишка. Отче наш, начал одинокий мальчишеский голос. Сущий на небесах, подхватило ещё несколько голосов. Да светится имя твоё, да будет воля твоя. Дождавшись заключительного аминь, Мишка удовлетворённо кивнул. Моление ваше услышано. Слушайте приказ. В следующий бой пойдёте с обнажёнными головами, уповая на милость Божию и справедливость высшего Судии. Он всеведущ и сам решит, кто из вас более повинен, кто менее. Врядник десятого десятка Игнатий. Не слышу ответа. Здесь, господин сотник. Врядник десятого десятка Игнатий. Ты transcends, 들 Pvan, ты был неспособность командовать с десятком и лишаешься достоинства урядника. Ну, не слышу ответа. Слушаюсь, господин сотник. Отрок Игнатий. Ты переходишь рядовым в девятый десяток, чтобы заменить собой казненных. Слушаюсь, господин сотник. Отрок Максим. Отрок Власий. Здесь, господин сотник, хором отозвались оба парня, пошедшие вслед за Мишкой в воду в бою у брода. Отрок Максим. Назначаю тебя урядником девятого десятка младшей стражи. Слушаюсь, господин сотник. Отрок Власий. Назначаю тебя урядником десятого десятка младшей стражи. Слушаюсь, господин сотник. Вы оба в походе за болото себя хорошо показали. Надеюсь, и в достоинстве урядников не оплошаете. С Богом! Принимайте командование! Рады стараться, господин Сотник! Девятый и десятый десятки! Встать! Разобрать оружие! Сейчас пойдете собирать убитых ляхов, тех, из кого уже вынули болты и стрелы, и обыскали. Волочь их вон туда, на берег Пивени, и скидывать в воду. «Христианским погребением псов латинских не удостаиваем!» «Хе-хе!» — раздалось сзади. Тональность универсального полуслова-полукашля Корнея была явно осуждающей, даже предостерегающей. Мишка недоуменно обернулся, наткнулся на сердитый взгляд деда и, уже понимая, что сотворил что-то не то, скомандовал. «Отставить! Слушать приказ господина воеводы!» «Хе-хе!» Снова повторил Корней, заметно напрягаясь, чтобы подобрать правильные слова. Псы-то они, конечно, псы, но души христианские, хоть и латиняне. Опять же, славянского языка, не половцы какие-нибудь или сарацины. <кхе> так значит, приказываю сносить убиенных к часовне на кладбище. А там отец Миха А теперь Симон укажет, как с ними поступать надлежит. Да, <смех> к часовне. "Исполнять!" скомандовал Мишка, когда стало ясно, что господин воевода закончил давать указания. Два десятка отрядов с нескрываемым облегчением отправились таскать покойников под началом новых урядников. Пока они торопливо, но аккуратно проскальзывали между конями ратников Кондратия, Мишка вполголоса переговорил с Дмитрием. От десятка первока почти ничего не осталось. Переведи оставшихся к Степану. У него как раз троих не хватает. А Варлама куда? Я Антона себе в помощники забрал. Ты сам выбери, кого из младших урядников на его десяток поставить. А Варлама на его место определи. Да из него командир пятёрки как зато стреляет хорошо и в бою не теряется. Он меня выручил в лесу у Кипени. А командует всех Ренова, ты сам сегодня всё видел. Девятый и десятый десятки ушли, казнённых отрков унесли, опричники разрядили оружие, но десяток Кондрация так и остался стоять, где стоял, хотя нужды в нём уже не было. Надо было продолжать, и Мишка попытался сделать радостное или, по крайней мере, довольное лицо. Получилось плохо. Но отроки-то ни в смерти отца Михаила, ни в Мишкином тоскливом настроении виноваты не были. Пришлось наклеить улыбку и сделать над собой усилие, чтобы не коситься на пятна крови, оставшиеся на месте расстрела Германа и Филимона. «Ну что же, те, кто заслужил наказание, наказаны. Вы же заслужили похвалу. Не подвели, оборонили ратное от Тати. Не дали уйти ни одному». Поздравляю вас с первой победой, младшие стражи. Горжусь тем, что мне выпала доля командовать вами. Мишка помолчал, не придумал, чтобы ещё такого добавить, и вздев над головой меч, выкрикнул: "Слава православному воинству! Слава, слава, слава!" Откликнулся строй тоже, впрочем, без особого энтузиазма. "Слава младшей страже!" кинул Мишка ещё одну здравицу. Слава, слава, слава. Теперь вроде бы получилось пободрее. Слава воеводе Корнею, добавил Мишка уже чисто для проформы. Слава, слава, слава. Слава сотнику Михаилу, вдруг заорал, что есть мочи Дмитрий. А вот этот клич, что называется, упал на сердце. Слава, слава! Разразились сотрыки такими криками, что Мишка даже почувствовал что-то вроде смущения. Чего-чего о такой реакции через несколько минут после расстрела он никак не ожидал. Несколько растерянно он оглянулся на Дмитрия, выглядевшего таким довольным, словно совершил невесть, какой подвиг. А потом на деда. Корней по-гусарски расправил усы и подмигнул внуку, совершенно неожиданно вогнав того в краску. Хм, Мишка промахнулся, вкладывая меч обратно в ножны и, воспользовавшись поводом, спрятал лицо, сделав вид, что никак не может попасть клинком в нужное место. «Ну что вы, сэр, право, как гимназистка от первого в жизни комплимента. Ребята первый бой пережили, потом расстрел, и вдруг доброе слово. Да не будь у вас такого поганого настроения... Вы бы их и плясать запросто заставили бы. Ну и приятная неожиданность случилась. Всё же поверили, что вы оба, проштрафившихся десятка, расстрелять прикажете. Сюрприз, так сказать, почти хеппи-энд. Чувствую, как против воли на лицо наползает уже вполне искренняя улыбка. Мишка распорядился: опричником, разведчиком и всем урядником остаться, остальные свободны. «Дмитрий, распорядись!» Пока Дмитрий раздавал команды, Мишка отъехал к деду. «Хе! Сурово ты, внучок, сурово!» «Ну не скажи, батюшка!» — вмешался Алексей. «По мне бы, так за нападение на лесовина весь десяток казнить надо. Чтобы все остальные знали, пощады не будет. И сами бы лесовинов оберегали. «Всех казнить с кем воевать будем?» — начал возражать Мишка. Да какие они воины, перебил Алексей. Неужто сам не видишь? Даже опричники твои. Верно, не дал Алексею договорить Корней. Пока ещё не воины, а остальное неверно, Лёха. Какие из них воины вырастут, вот и от сегодняшнего дня тоже зависит. Сурово Михаил поступил, но справедливо и милосердно, а значит, правильно. А скажи-ка ему, Михаила, Неожиданно подал голос Аристарх. — Вот ты тогда отрока застрелил за убийство на поединке. И Демьян сегодня урядника застрелил за неповиновение и бунт. В чем разница? Или нет разницы? — Так я же не видел... — растерялся Мишка от неожиданного вопроса. — Меня там не было. А так, все по правилам вроде бы. — Хе-хе-хе! Дед был явно разочарован Мишкиным ответом даже отвернулся и крикнул своим ратникам: "Всё, ступайте собираться. После обеда выходим на княжий погост". Аристарх, понимающе переглянулся с Алексеем и слегка кивнул, словно соглашаясь с чем-то, о чём Мишке не было известно. "А что не так?" спросил Мишка, уже понимая, что совершил ошибку, причём ошибку ожидаемую всеми троими: Корнеем, Аристархом и Алексеем. «Да все не так, парень, почти все!» Аристарх потеребил бороду и снова переглянулся с Алексеем. «Припомни-ка, как ты пахомок казнил!» Предупредил, чтобы всем все понятно было, а потом с холодной головой и твердой рукой свершил. «Так? Так! А Демьян не так ядрен дрищ! Он в драку полез! Он не казнил, он в драке убил! Понимаешь?» Его и наше счастье, что Демьян Драчун отменный, а то бы ты сейчас не только отца Михаила оплакивал, а ещё и брата двоюродного. И где б тогда твоё милосердие было? Всех бы положил. Что, не так? Мишка молчал, отвечать было нечего. И остальных виновных по дурному казнил, продолжал Аристарх. Не мог что ли опричникам приказать, зачем Дёмке самострел дал? Получилось, что ты позволил Демьяну продолжить драку, но уже с беспомощными. И где здесь справедливость? Да, сер, это вы крепко налажанулись. Потерпевший и палач в одном лице сочетаться не должны. Казнит не человек, карает закон, не из мести, а за вину. Ну вот будет тебе, Аристарх. Понял, он уже всё. Вмешался Корни и резко переменил тему. От ца Михаила успел в памяти застать. Успел деда попрощались, благословил меня. Да, крепкий муж был, телом слаб, но духом и смерть принял истинно христианскую. Ты нос-то особо не вешай, я за свою жизнь стольких перехоронил. Вопреки собственной рекомендации дед тяжко вздохнул и нахмурился. Я что узнать хотел, деда? Торопливо спросил Мишка. «Мы на княжий погост уже сегодня пойдем?» «Да, я уже велел бурею обоз готовить. В дороге заночуем, а с утречка в гости и заявимся». «Так, может, я, стерва, с десятком разведчиков вперед пошлю?» «Хе-хе! А без тебя, значит, не разведаем?» «Ну почему? Разведаете, конечно, но ребятам-то учиться надо». «Ладно, ладно!» Ну что, дальше-то со своими делать собираешься? Аристарх продолжал гнуть свою линию. Одних наказал, других похвалил и всё? Нет, не всё. Мишка вдруг ощутил злость, хотя и не смог бы сказать, на кого персонально он злится. Врядники ни хрена в бою командовать не способны. Вот прямо сейчас это и будем исправлять. Ну-ну, посмотрим. Мишка развернул зверя, И уже отъезжая, расслышал голос Корнея: "Чего ты к парню прицепился? Видишь же, что не в себе слегка из-за попа. Самое время для учёбы, Кирюш, самое время, когда всё тихо да спокойно, одно дело. А вот совладать с собой и с другими, когда самого всего трясёт, да ломает. Второй десяток Опричников надзирать за наказанными" Распорядился Мишка, вернувшись к строю, уряднику Степану остаться, пусть младшие урядники свои пятёрки уводят. Теперь на месте общего построения остались только члены совета академии, урядники, командующие десятками и первый десяток опричников, целиком набранный из Куньевской родни тётки Татьяны. Господа урядники, может быть, задумыетесь, что моя недавняя похвала к вам относилась? Мишка подбоченился, алял лорд Корней. — Нет, не к вам. Рядовые отроки ее заслужили. Они воевали, как могли. А вот вы не сделали почти ничего из того, что были обязаны сделать. Старшина Дмитрий, здесь господин Сотник. Сколько всего ляхов было? — Семьдесят один. Сколько из них на счету младшей стражи? — Сорок три. А сколько выстрелов сделали отроки? — По-разному, господин сотник, кто по три, кто по четыре, а кое-кто и пять раз успел. Это выходит четыре, четыре с половиной сотни болтов, четверть с того, что у нас есть. Мишка с преувеличенным удивлением оглядел притихших урядников. — Куда ж вы такую прорву подевали, если убитых всего сорок три? Ответом ему было молчание. Большинство урядников смотрели себе под ноги. Да и что тут было говорить? Меньше одного попадания из десяти такого не было даже в самом начале учёбы. Старшина, а нет ли среди убитых таких, в ком больше одного болта сидит? Продолжал юродствовать Мишка. Не все же отроки мимо лупили. Есть, мрачно констатировал Дмитрий. Есть и больше, чем два. Вон там вроде бы воевода Ляжский валяется, так в нём «Самом три болта!» «На шлеме две отметины, щит в трех местах пробит, и в коня три болта всажено!» «Так!» — Мишка перешел на серьезный тон. «А ну, смирно! Что глазки потупили, как красные девицы?» «Это как надо умудриться, чтобы в одного человека не меньше одиннадцати выстрелов одновременно сделать?» «Можете не отвечать!» «Такое бывает только тогда, когда...» Когда урядники со своими людьми вообще не командуют, как будто их нет вовсе, тогда все скопом лупят в того, у кого самый лучший доспех. И этот самый лучший доспех превращается в мусор. Команда смирно была смотреть на меня. Урядники были готовы смотреть куда угодно, только не на своего сотника. Одни преувеличенно дисциплинированно пялились прямо перед собой. По других зрачки елозили из стороны в сторону, помимо воли хозяев. Врядник Ксенофонт, что надлежит делать, чтобы избежать одновременной стрельбы в одну и ту же цель? Тоном беспощадного экзаменатора вопросил Мишка. Стрелять по очереди, перекатом с одного края на другой или с обоих краёв к середине? Врядник Нифан, продолжай. Пока десяток перезаряжается мастрелы, урядник и младшие урядники берегут свои выстрелы на случай, если враг приблизится и может нанести ущерб десятку. Так, Мишка кивнул и перевёл взгляд на следующего изтизуемого. Урядник Иона, как надлежит стрелять, если для этого надо высовываться из-за укрытия? Стрелять пятёрками. А младшие урядники должны командовать поимённо, чтобы стрелки появлялись неожиданно и в разных местах. Урядник Климентий, какие команды отдаются при стрельбе перекатом? Десяток, товьсь, по такой-то цели, направление такое-то, расстояние такое-то, целься, справа или слева по одному, бей. Ну вот, всё знаете. Мишка обвёл урядников взглядом. Почему же не исполняли? Снова тишина. Вопрос был, как говорится, риторический. Напоминаю, если кто забыл, четыре сотни болтов, которые вы сегодня по-дурному раскидали, это четверть того, что у нас есть. По вашей милости, четверть всего времени мастерские работали впустую. И теперь у нас только по 15 выстрелов на стрелка. Чем воевать собираетесь? Дожидаться ответа? И на этот вопрос было, разумеется, бесполезно. Но Мишка всё-таки выдержал садистски длинную паузу. Слушай приказ. Строй, казалось бы, и не шелохнулся, но Мишка сразу уловил облегчение урядников. То ли вздохнули, то ли чуть менее напряжёнными стали позы, а вот глаза перестали елозить совершенно точно. Оно и понятно. Измывательство кончилось. Теперь пойдут конкретные указания. Впредь запрещаю урядникам в бою накладывать болт на взведенный самострел. Держать оружие на готове, но не применять. Личное оружие для личных дел. Только если вам самим будет угрожать прямая опасность. В остальных случаях стрелять вам запрещено. Оружие урядника — его десяток. Если будете правильно управлять десятком, фа самим стрелять и не придётся. Это первое. Теперь второе. Запрещаю вам в бою думать о добыче. Если болту рядника найдётся в богато одетом и вооружинном трупе, я буду считать, что этот урядник думал не о деле, а о корысти и поступлю с ним соответственно. Напоминаю, всей добыче младшей стражи распоряжается господин воевода. «А он вас не обидит. По обычаю, десятник имеет три доли рядового ратника. Думаю, что господин воевода так же и для нас сделает». «Хэ!» — раздалось позади. «Трррр, сэр Майкл, не туда заехали. Нечего за начальство решать, а вдруг у него иные планы?» «Впрочем, все это на усмотрение господина воеводы», — поправился Мишка. К тому же четверть добычи младшей стражи по праву принадлежит господам наставникам. Ну, а за сегодняшний бой вы не получите ничего, не командовали, за что вам долю в добыче давать? На этот раз дедова кэ имела явно одобрительный оттенок. Мишка немного выждал, не последует ли что-то более члена раздельные и продолжил. Повторяю для тугодумов. Первое: Ваше оружие это ваш десяток. Второе ваша добыча это добыча вашего десятка. Всем понятно. Так точно, господин сотник. Ответ прозвучал не очень-то дружно. Отроки всё ещё осмысливали услышанное. Ну-ну, поскрепите мозгами, поскрепите. Это в бабкиных сказках. Ярослан-богатырь махнул рукой среди ворогов улица отмахнулся переулок. А нам требуется не сборище индивидуальных бойцов, пусть и сколь угодно высокой квалификации, а сплоченный и управляемый воинский коллектив. Стая, способная растерзать хоть быка, хоть мамонта, хоть стиранозавра, хоть другую такую же стаю ядрёно-вожь. Теперь третье. В то, что вы, господа урядники, с первого раза в разум придёте, и в следующем бою не сотворить и такой же дури, как сегодня, я верю с трудом. Поэтому над каждыми тремя десятками я ставлю одного из господ советников Академии Архангела Михаила, так как сегодня надзирал за девятым и десятым десятками боярич Демьян». Мишка перешел на крик. «И так же беспощадно! Лучше еще несколько дураков казнить, чем загубить всех! Жалости не ждите!» Или вы станете такими урядниками, как нужно, или Мишка снова понизил голос до нормальной громкости. Сами сегодня всё видели. Блин, ораторский приём в стиле Адольфа Гитлера, но ведь производит нужное впечатление. Произвело. Все взгляды сошлись на Демьяне, а тот, ничуть не смущаясь, всеобщим вниманием ответил своей фирменной кривой ухмылкой сильно напоминающий хищный оскал. Опричников и разведчиков беру под свою руку, продолжил после паузы Мишка. Над остальными ставлю троих своих порутчиков. Запомните это слово: порутчик мой товарищ, с которым мы во всём стоим рука к руке. Порутчик человек, которому я поручаю вас. Порутчик мои глаза и уши среди ваших десятков. Парутчик мои уста, которыми передаётся моя воля, парутчик мой указывающий перст и направляющая длань. Так вот на них и смотрите, так о них и думайте. Первым порутчиком назначаю господина советника Василия Михайловича. Под его руку отдаю восьмой десяток урядника Ионы, и оба провенившихся десятка девятый и десятый. С новыми урядниками. Порутчик Василий, надеюсь на твоё умение сочетать христианское увещевание с воспитательной затрещенной и ожидаю, что под твоим присмотром провенившиеся отроки в самом скором времени заслужат прощение. Рад стараться, господин сотник. Да, сэр Майкл. Лорд Корней прав. Российско это на всю жизнь. Даже не поморщился из-за того, что ему штрафников подсунули. Ну а кому же еще? Его первый десяток — самый лучший в младшей страже, по всем показателям. Золотой парень. Вторым поручиком назначаю господина советника Артемия Исидорыча. Под его руку отдаю его собственный третий десяток и четвертый десяток у рядника Клементия. И еще... Отдаю тебе, Артемий, самое дорогое, что у младшей стражи есть. Детский десяток под командой Семёна, нашу смену. В поход их по малолетству, конечно, не возьмём, но потом, какими ты их воспитаешь, такой младшей стражи в будущем и станет. Рад стараться, господин сотник. Благодарю за доверие. О как. Этой формулировке вы, сэр, ребят вроде бы не учили. «Надо же, сам сочинил. Творческая личность, однако». «Хе-хе! Вот ты и детишками обзавелся, Артюха! Сразу десяткам!» «Э-э! Продолжай, продолжай, Михайло! Это я так!» «Так много детей — это хорошо, господин воевода!» — не остался в долгу Артемий. «Будет к кому в старости голову преклонить! Да и старшенький добрых кровей лесовиновского корня!» Три пачъ ядрёна матрёна. Продолжай, Михаила. Мишка даже не оборачиваясь по голосу понял, что дед улыбается. Третьим порутчиком назначаю господина советника Демьяна Лавровича. Под его руку отдаю шестой десяток урядника Ксинофонта и седьмой десяток урядника Нифонта. Ещё один десяток наберёшь из тех, кого мы сейчас в крепости оставляем. После того, как выздоровеют Это и будет пятый десяток, которого у нас не стало. Не в крепости, а в Михайловом городке, поправил Дёмка вместо уставного ответа. Однако, сэр, если вас нынче постоянно затягивает в чёрную меланхолию, то у вашего кузена наблюдаются несомненные симптомы присутствия известного сапожного инструмента в анусе. Позвольте вам заметить, плюс бьющая через край агрессивность. Не сочтете ли уместным охладить его пыл? Поручик Демьян, отставить трепотню, отвечать как положено. Виноват, господин Сотник, — гаркнул Демка, встав во фрунт и выпучив глаза. — Больше не повторится, господин Сотник. Рад стараться, господин Сотник. Благодарю за доверие, господин Сотник. Приложу все старания в умении и... Мишка прервал бравый монолог, вытащив ногу из стремени и двинул ей Демку по загривку. Благо новоиспеченный поручик был пешим и стоял рядом. Демьян заткнулся на полусловие, но при этом глянул на стоящих перед ним урядников так, будто они уже лежали выпотрошенными на разделочной доске. А он решал, какие части их тушек пустить на жаркое, а какие на Солонину. — О Михайловом городке впредь приказываю говорить так. Мишка на секунду задумался, подбирая слова, потом продолжил, чувствуя, что перехватывает горло, так же, как недавно в доме священника. — Сей малый городок назван в честь те заименитства духовного пастыря нашего иеромонаха Михаила, В успении вошедшего в сонм праведников, стоящих перед горним престолом, голос у Мишки предательский дрогнул, и он умолк, не закончив фразы. Хоть это я для тебя отче могу. Справиться с голосом удалось не сразу, но за всё время вынужденной паузы никто не проронил ни звука, даже Дёмка стоял спокойно, только раз покосившись на Мишку через плечо. Ну, сер, пора завершать. Виновные наказаны, назначения произведены, ценные указания розданы. Нет, нужно что-то ещё. Первый бой младшей стражи в полном составе, нельзя просто так сказать. Всё, можете быть свободны. Нужен какой-то итог, вывод, чтобы отец Михаил сказал. Не знаете, не можете себе представить, хотя и должны бы, а вот что сказала бы Нинея, вполне представить можете. Ведь можете же? Мда-с, и это сотник православного воинства. Ну что ж, делайте, что умеете, а то, что должны, будете делать, когда научитесь. Если, конечно, научитесь когда-нибудь. Так что с выражением «делай, что должен» не все так просто, как кажется на первый взгляд». Советникам и первому десятку остаться, остальным разойдись. Пока урядники выполняли команду, Мишка развернулся в седле и задержался долгим взглядом на Корнее, Аристархе и Алексее, показывая, что именно сейчас и будет сказано самое главное. Корней понял внука и подал коня вперёд, подъезжая поближе. След за ним подтянулись и остальные. Господа совет и Помощники. Мишка окинул взглядом строй отроков первого десятка. "Да вы подходите поближе, ребята. Разговор сейчас будет свойский, промеж родни". Подчёркивая демократичность ситуации, Мишка спешился. Дмитрий тотчас последовал его примеру. Отроки, сломав строй, образовали полукруг, в центре которого оказались Мишка, Дмитрий и Демьян. За спинами отроков, выселись в седлах воевода, староста и старший наставник младшей стражи. Напоминаю, внутри своего родственного круга мы вправе говорить все обо всем, но не вынося эти разговоры за пределы нашего совета. Парочка голов тут же обернулась на Корнея, Аристарха и Алексея. — Ну, Иоанн, Фадей! Мишка укоризненно покачал головой. Не уж-то всё как детям малым объяснять надо. Янька смущённо засопел, а Фаддей, видимо, чисто машинально притронулся к рукояти меча. Действительно, корней глава рода Алексей, считай родня, а из рук Аристарха Турабоя получен этот самый меч. Какие уж тут тайны? Вы сейчас слышали, как я хвалил рядовых отруков и ругал урядников? Мишка выдержал паузу и ошеломил аудиторию. Вам же следует знать, что ни похвала, ни порицание, высказанные мной, особого значения не имеют. Над собравшимися повисла недоумённая тишина, не нарушенная даже универсальным эхе корнея. Непонятно, задал Мишка риторический вопрос. Давайте разбираться по порядку. Чего стоит наша сегодняшняя победа? Стоила ли она тех криков и восторгов, которые были? Стоила ли она того количества болтов, которое было нами раскидано? Стоила ли она тех надежд, которые на младшую стражу возлагались? Нет. Теперь недоумение уже не было молчаливым. Послышался и недовольный ропот. И Корнеевское э, и что-то невнятное но явно ругательно произнесенное в полголоса Демьяном. Даже Дмитрий повернулся было к Мишке, чтобы что-то сказать, но все же сдержался. — Еще раз повторяю, нет, — повысил голос Мишка, — потому что не победить мы не могли. Считайте сами, сто десять наших выстрелов из самострелов, около сорока выстрелов девок и баб, да еще семь десятков латной конницы — которая могла ударить ляхом в спину. Аляхов было всего 70, из них в хорошем доспехе меньше 20. И такого отпора от нас они не ждали. Достаточно было всем нам правильно и вовремя выстрелить по одному разу, и их бы не стало сразу в миг. Вместо этого четверо раненых у нас, четверо раненых и двое убитых в селе. 28 ляхов на счету баб до да девок. Четверть болтов истратили, да ещё троих казнить пришлось. За что нас хвалить? С другой стороны, шесть урядников из одиннадцати в бою оказались в первые. Тут за самим собой уследить дело непростое, а им надо было ещё и за 10 отроками присмотреть. При том, что и младшие урядники про свои обязанности позабыли. Да, не справились, да, первый блин комом. Но могло ли быть иначе? Так как же нам оценить то, что сегодня случилось? Оценить только для себя, потому что рядовым и урядникам мы уже всё, что нужно, сказали. Оценить для себя, потому что именно нам надлежит сделать так, чтобы сегодняшние ошибки больше не повторялись. Ну, кто-то хочет что-нибудь предложить. Мишка в очередной раз оглядел всех, задерживаясь взглядом на каждом лице только ожидание, даже у зрелых мужей. Никто ничего предлагать и не собирался. Ждали его слов. Вспомните, как отзываются родители на первый шаг, сделанный их ребёнком, или на сказанное им первое слово. Радуются, гордятся, хвалят, но долго ли длятся эти радости и гордость? Долго ли звучат похвалы? Вовсе нет. Очень скоро их меняют порицание и поучение. Не ходи по грязи, не спотыкайся, смотри под ноги, уже не радуются, а огорчаются, если дитя шипелявит или долго не может выговорить р. Вот так и мы сегодня похвалили наши дитя младшую стражу за первый ещё не твёрдый шаг, за первое пусть и невнятное слово. Потому что они были первыми, но больше за то же самое хвалить нельзя, потому что тогда походка нашего дитяти так и останется не твёрдой, а речь невнятной. Мишка поймал себя на том, что невольно копирует интонации Нинеи, и вот так и тянет изобразить улыбку доброго дедушки. Чёрт вас дёрнул, сер, вспомнить Волхву, да ещё сравнить её с отцом Михаилом. Они разными вещами занимаются. Неня действительно управляет, а отец Михаил учит. Учил делать выбор между добром и злом. Да нет же, не учил, а учит до сих пор и ещё долго учить будет. Сбившись, потеряв последовательность аргументов, Мишка разозлился и перешёл на командный тон. Для того вы уже имеющие какой никакой боевой опыт, и ставитесь отныне на дурядниками. Спрос за то, как они будут командовать своими десятками, теперь будет с вас. А вы, Мишка, сделал широкий жест в сторону стоящих полукругом опричников. Запомните особо. Вам не величаться навешенными мечами перед иными отроками надлежит, а помнить Что спрошу с вас за каждый впустую выпущенный болт, за каждый промах? Остановитесь, сэр, вас уже несёт. За каждого убитого, за каждого раненого, сэр, у вас запоздалый отходняк. Если хоть одна сука своей рукой порешу, как этих сегодня прекратить. Я вас, мать Мишка хватанул воздух широко открытым ртом, рыскнул туда-сюда наливающимися кровью глазами, но всё же сумел остановиться. Некоторое время помолчал, глядя в землю, потом уже совсем тихо произнёс: "На этом всё, Дмитрий, командуй дальше. Если что, я в церкви".